Петровский путевой дворец Петровский замок Так с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина называли москвичи Петровский путевой дворец. Поэт описал дворец в романе Евгения Онегин, повествуя о приезде Лариных в Москву. Александр Сергеевич не зря окрестил дворец с Петровским замком. Мощные кирпичные стены с тосканскими башнями действительно напоминают замок и средневековую крепость и русский монастырь одновременно хотя разумеется никакого оборонительного значения дворец не имел это был подъездной или путевой дворец русских царей дорога из петербурга в москву была довольно утомительной в этом дворце цари со своей свитой отдыхали ночевали а на следующий день им подавали раззолочённую парадную карету и царь с конвоем, знаменами и барабанным боем въезжал в Москву. Одно время говорили, что здание построено в мавританском стиле, но затем специалисты сошлись во мнении, что это чисто казаковский стиль, то есть стиль московского архитектора Матвея Федоровича Казакова. Зодчий объединил древнерусское узорочье или наследие нарышкинского барокко с европейской готикой, краснокирпичные стены с белокаменными деталями, пирамидками, пиноклями, вазонами, шарами, валиками. Дворец, возведенный по указу Екатерины II в 1773-1782 годах на Тверском тракте, изначально назвали Петровским. И название он получил от одноименного сельца, которое стояло на земле, принадлежавшей прежде Высокопетровскому монастырю. Архитектор умело использовал сочетание белого камня и красного кирпича, удачно расположил здание на местности. Получилось лёгкое, почти ажурное строение, утопающее в зелени. Это первая самостоятельная работа Матвея Фёдоровича Казакова, с которой он блестяще справился. Выполненный по проекту молодого Зодчего дворец сразу же выдвинул его в ряды ведущих архитекторов России. Дворец окружённый крепостной стеной, одноэтажными корпусами с башнями, уподоблялся самой Москве. Кружево тёсаных белокаменных украшений, эффектно контрастирующее с фоном красных кирпичных стен, придаёт облику здания большую живописность. В то же время весь сложный комплекс построек Петровского дворца решён в чётком гармоническом сочетании. Мощному объёму купола дворца Ритмически отвечают шесть величевых башен его ограды, обрамляющей парадный двор. Путевым или подъездным, дворец стал по своему прямому назначению. Все высочайшие особы, начиная с Екатерины II, по пути из Петербурга делали здесь последнюю остановку с ночлегом, чтобы отдохнуть после дальней дороги и привести себя в порядок перед въездом в Москву. Кроме того, согласно официальному протоколу, Монархи принимали здесь депутации от города. Всё происходило обычно на живописном трёхъярочном крыльце со столбами-кубышками, а в непогоду в парадном зале. Поэтому Петровский дворец считался символом московского хлебосольства. Екатерина II остановилась во дворце в первый раз только в 1787 году. И ей здесь понравилось. По преданию, императрица отослала личную свиту и караул и осталась во дворце под охраной своего народа. Это привело к такому стечению народа, что чуть было не послужило причиной смертельной давки. Первым гостил в путевом дворце перед коронацией в Москве император Павел I. С той поры дворец стал постоянным свидетелем официальных делегаций, прибывавших на церемонию коронации. Приехав из Петербурга, императорская чета занимала покои во дворце, а свита размещалась в боковых корпусах или дворцовых флигелях, построенных в виде подковы. Так поступали Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. Принимал путевой дворец и непрошенных гостей. Именно в нём пережидал пожар, охвативший Москву, Наполеон Диутант Наполеона вспоминал, что тот бежал из Кремля в Петровский дворец, опасаясь взрыва здания Арсенала. К моменту его прибытия дворец был полностью разграблен его доблестными французскими войсками. Наполеону пришлось спать на шинели на подоконнике. Покидая Москву, французы сожгли дворец. Его восстановление продолжалось до середины 1830-х годов. Реконструкцией дворца руководил архитектор Николай Александрович Шухин. После восстановления во флигелях дворца были устроены казённые квартиры. Одну такую квартиру занимало семейство приятеля Михаила Юрьевича Лермонтова, к которым поэт приехал в гости. Жизнь в путевом дворце пришлась по душе Михаилу Юрьевичу. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо, и мне довольно весело. От здешнего воздуха потолстел в 2 дня, писал он своим родственникам. Красота дворца и окружающая его территория привлекала москвичей. Позади дворца до сих пор находится сохранившаяся часть Петровского парка. В этом парке прогуливались члены императорской фамилии, устраивались дуэли. В 19 веке Петровский парк оставался излюбленным местом как для дач, так и для увеселений. Жизнь здесь особенно забурлила после того, как в 1836 году вышел новый указ императора Николая I о раздаче земель от Тверской заставы до Петровского парка для загородных дач. Дворцовое ведомство выдвигало только одно требование: чтобы домики имели хороший архитектурный вид и стояли фасадом на дорогу. Слово дача возникло ещё во времена Петра I. когда он приказал выделить, то есть дать, на Петерговской дороге земли для застройки, чтобы облагородить и правительственную трассу, и местность. В Петровском парке строили особняки-купцы, промышленники и другие зажиточные москвичи. Они и принесли сюда свои развлечения в виде ресторанов с цыганскими хорами и кутежами. Здесь часто устраивались народные гуляния. Летом в Петровский парк ездили линейки, зимой сани с кондуктором, а в 1899 году сюда отправился со Стростной площади первый электрический трамвай. Помимо гуляний и ресторанов, московскую публику ещё притягивали театр и вокзал, на сцене которого музицировал даже Ферренс Лист. В конце XIX века полностью обветшавший вокзал снесли. А земли парка дворцовые ведомства охотно сдавали под новую дачную застройку. На дачах в Петровском жили многие деятели литературы и искусства. Жили в Петровском парке и поэт велимир Хлебников, и композитор Сергей Васильевич Рахманинов, который будучи студентом консерватории, поправлялся здесь в доме своего отца после тяжёлой болезни. В 1896 году После трагедии на Хадынском поле, именно здесь, в Петровском путевом дворце, император Николай II принимал депутации от крестьян и дворян. Смена эпох неоднократно отражалась на судьбе дворца. В Первую мировую войну в нём был госпиталь. А после революции здесь, напротив Хадынского аэродрома, устроили музей Красной авиации. Под куполом дворца висели аэроплан и планёры. А в стеклянных шкафах стояли модели летательных аппаратов. Путевой дворец стал тогда центром теоретических занятий будущих авиаторов по воздухоплаванию и авиамоделизму. А когда здесь разместилась военно-воздушная академия имени Жуковского, доступ в старинный дворец закрыли. И казалось навсегда. Но в 1997 году Дворец перешёл в ведение администрации города Москвы. С 1998 года начались реставрационные работы. 10 лет шла полномасштабная реконструкция интерьеров. В настоящее время Петровский путевой дворец это дом приёмов правительства Москвы. Но залы дворца открыты для посетителей.